Глава 14. Лакс. Подобрав юбку, я опустилась на бордюр рядом с Джеймисоном. Тот бледнел с каждой секундой. Что ты помнишь? Трудно сказать. Маму, которая чего-то боялась. Он покачал головой. Не знаю. На его лице отражалась целая гамма эмоций. Нелегко было сидеть вот так совсем рядом и не попытаться его утешить. Хоть он и не помнит своих родных, но любит их всем сердцем, как любит Роджера и Тристу, для такой любви требуется немалая храбрость, ведь он слишком хорошо знает, как легко жизнь может отобрать у тебя тех, кто дорог. «Я привела тебя сюда, потому что когда моя родственница, управлявшая приютом, куда-то отлучалась, за детьми присматривала Нана», — пояснила я. «Если сохранились какие-нибудь записи...» Он откинул с лица влажные тёмные пряди, которые лезли ему в глаза. «Давай попробуем». Сичатая калитка скрипнула, когда мы толкнули её и вошли. Несмотря на то, что приюту давно был нужен хороший ремонт, Джеймисон с благоговением озирался по сторонам. Нана открыла после первого же стука, провела рукой вверх по дверному косяку и атласно-кружевная ткань ночной сорочки приподнялась до бёдер. Хорошо ещё, что она надела бюстгалтер, а то и два, судя по пышному бюсту, гордо вздымающемуся даже выше обычного в глубоком вырезе сорочки. Глядя на Джеймисона, она захлопала ресницами. «Не ожидала гостей». Тем не менее, Анана сделала себе полный макияж. Я поцеловала ее в щеку и вошла. «Я же тебе утром говорила». «Правда?» «Совсем из головы вылетела». Джеймисон, бледный как полотно, охотно принял предложение Ананы сесть на диван. Пока она закрывала дверь, он нервно вертел в руках полуоторванную пуговку обивки. «А где дети?» спросила я. Нана махнула рукой. Бегают где-то, по лужам скачут. Как только дождь кончился, их было не удержать. В приюте жили пятеро детей из семьи Ревель. И вплоть до дня рождения, наступившего в прошлом месяце, мне тоже полагалось быть среди них. она много раз грозилась, что поселит меня тут, особенно когда ловила нас с мили, тайком вылезавших через окно. Калет всегда умоляла нас слушаться Нану. Мы боялись, что нас разлучат. Пусть даже между нами будет всего пара кварталов. У камина стояло ведро, в которое капала дождевая вода. Что? Крыша протекает? Ничего нового. Ну и где твоя фотография, о которой моя внучка говорила? Вот она, мадам. Джеймисон достал её из потёртого кожаного бумажника так бережно, словно она была хрупкой, как лепесток розы. Их фамилия — Порт. Нана взяла ее с не меньшим почтением, положила на ладонь и надела очки. Она взглянула на снимок и оцепенела. Вся кровь отхлынула от ее лица, мы с Джеймисоном одновременно бросились к ней, подхватили и усадили на диван. «Что такое?» В его словах звенела надежда. Нана растянула губы фальшивой улыбки с мастерством, хорошо отработанным за долгие годы в лучах всеобщего внимания. «Да нет, мальчик мой, ничего. Просто слишком резко встала, когда пошла открывать дверь». Врёт. «Твоя мама была такой красавицей, и отец...» Она заговорщицки улыбнулась Джеймисону. «Теперь понятно, в кого ты такой». Джеймисон всё ещё ждал, затаив дыхание. «Значит, вы их не узнаёте?» «Не могу сказать ничего определённого». Она протянула ему снимок. Рада бы помочь, да нечем». Я внимательно смотрела, как она теребит многочисленные кольца на пальцах. «Что-то знает». «Джеймисон сирота», — сказала я. «И этот приют ему знаком. Он знает, что на заднем дворе висели качели из старой шины». Только выходец из семьи Ревель мог заметить на лице Наны короткую вспышку раскаяния. Покопаюсь в старых записях, поищу. Вдруг пригодится. Спасибо. Вы не представляете, как это для меня важно. Он поцеловал протянутую руку. Хотите, посмотрю протечку на крыше? Нет, нужды беспокоиться. Всякий раз, стоит только её починить, белки растаскивают черепицу в каком-нибудь новом месте. Давайте всё-таки попробую. Это самое малое, что я могу для вас сделать. «Было бы очень любезно с твоей стороны». Ее улыбка была искренней, но в ней сквозила печаль. Мне бы хотелось содействовать свою дополнительную магию, попытаться разглядеть, что скрывает Нана, но я понимала, что в этом нет нужды. Бабушка всегда охотно делилась со мной своими мыслями. Джеймисон замешкался в дверях, но я махнула ему. «Иди, догоню через минуту». С полной надеждой улыбкой, от которой мне слишком сильно стеснила грудь, он вышел. Нана потерла руку там, где он поцеловал. «Хороший мальчик». «Хм». Мы выглянули в окно. Он спускался с крыльца, перешагивая через ступеньку. «И к тому же, красавчик». Я внимательно рассматривала расшатанные кирпичи каминной полки. А я и не заметила. «Конечно». «Так я тебе и поверила». Нана села обратно на диван, откинулась на потертую подушку и закрыла усталые глаза. «Если тебе есть дело до этого мальчика, подожди несколько дней и скажи, что я не нашла никаких записей или что его родители скончались на материке, но очень любили его». «Кто они?» Я подалась к ней. «И почему ты ему не говоришь?» «Потому что иногда...» «Лучше не ворошить прошлое». Она отвела повлажневшие глаза. Я села рядом с ней и стала ждать, пока она взглянет на меня. "Нана, на Джеймисон — лучший друг Рочера. Он давно ищет ответы. Думаю, он имеет право знать правду, какой бы она ни была». «Как думаешь, это правильно за несколько дней до выборов разгуливать с красивым парнем?» Она выгнула подведенную бровь. Дьюи не станет этого терпеть. Джеймисон всего лишь мой друг. Это было не совсем правдой, ведь я все еще помнила вкус его губ, мягкость поцелуя. Скорее, он друг Роджера. Кроме того, Ривелли никогда не обещали хранить верность своим клиентам. Это точно не поощрялось после всего, что случилось с Роджером. Но ведь Дьюи не просто клиент, да? Он и камня-то тебе не давал. И вот опять на первый план вышло то, что отделяло меня от остальной семьи. Они искали подход к клиентам ради драгоценных камней, а я к Дьюи — ради дешёвого спиртного и того великолепного зимнего театра. Я поцеловала бабушку в щёку. «Увидимся завтра на спектакле? Куда ж я денусь?» Она всё ещё немного бледная, откинулась на спинку дивана. Та фотография сильно выбила её из колеи. «Нана сделает все как надо. Через день-другой я снова подойду к ней с расспросами». Я вышла на крыльцо, и Джеймисон перестал стучать молотком по крыше. «Там сзади есть лестница. Только будь осторожнее тут». Одним прыжком я вскочила на перила, затем запрыгнула на крышу. «Скользко», — закончил он. «Для тебя, наверное, да?» Я опустилась на влажные черепицы. «Почему тут пахнет обедом?» Я привязал к низу чеснок из огорода. Белки терпеть не могут чеснок. Прямо как вампиры. Я потерла пальцем дольку. Его глаза округлились. Неужели вампиры существуют на самом деле? Нет, конечно. Но Роджер часто наводил на нас ужас рассказами о Хроносе Дракуле, который мечтает выпить нашу магическую кровь. Роджер обожал пугать нас до дрожи в коленках. Стоило кому-нибудь... Порезаться бумагой, и он требовал тут же спрятать ранку, иначе на нас откроют охоту искатели кровной магии. Помочь? Уже закончил. Он захлопнул ящик с инструментами. Нашел его рядом с качелями и шины. Ты и вправду тут бывал? Невероятно, да? Он подал мне руку. Пойдем. Не хочу, чтобы ваши паниковали из-за того, что их звезда куда-то пропала. Поверь! «Скорее Роджер и Триста заметят твое исчезновение. Ты для них ближе, чем я для своих родных». Я нечаянно сморозила глупость. Джеймисон обернулся и с удивлением посмотрел на меня. Жаль, что нельзя забрать эти слова обратно. И не потому, что они лживые, нет. В них жила жестокая, болезненная правда. Просто прозвучали они очень уж нелепо. «Бедная Лакс Ревель», Жалуются сироте на то, что не чувствуют достаточной близости со своими пятью тремя двоюродными братьями и сёстрами, четырнадцатью дядюшками и тётушками, бабушкой и бесчисленными троюродными и сводными родственниками. Под взглядом этих голубых глаз я оцепенела. «А как же Калет и Милли?» «Я думала, что в этот раз мы для разнообразия поговорим о тебе», бодро ответила я. «У тебя хорошо получается переводить разговор с себя на меня». «Может быть, благодаря этой привычке он и завоевал симпатию моей семьи». «А у тебя прекрасно получается делать так, чтобы тебя ни о чем не спрашивали». В его вопросах сквозило непривычное любопытство. У него хватало так-то не вытягивать из меня ответы, однако отмолчаться почему-то было неудобно. Казалось, я его обижаю». Я люблю их как родных сестер, но сейчас мы все сильно заняты. Ты по ним скучаешь?» Я натянуто рассмеялась. «Мы семь лет ночевали в одной спальне. Это была комната моей мамы, но Миле и Калет не хотели жить вместе с отцами, и к тому же мы ни в какую не желали разлучаться. «И все равно ты по ним скучаешь», — повторил он уже мягче. Мне до боли в груди хотелось поговорить об этом. Кому я могла довериться? Только не Нане. Ей было невыносимо смотреть, как мы с сёстрами отдаляемся друг от друга и уж точно не дяде Вольфу. Но как описать причины нашего расклада, не упомянув о моей магии? Мы больше не ходим в столовую вместе. Как будто дело только в этом. Что ты имеешь в виду? Я подняла с крыши мокрый листок и покрутила в пальцах. После гибели наших мам... Мы взяли за правило всегда сидеть за одним и тем же столом. Он стоял близко к кухне, но при этом далеко от тетушек и дядюшек. Поэтому мы чувствовали себя очень взрослыми, не знаю, почему я вдруг об этом вспомнила. <глупо>, Глупо. Он откинулся назад, опираясь на руки. «Нет тут ничего глупого. Давно известно, что в столовой одни столы гораздо лучше других. Поверь, я в этом разбираюсь». Наверное, в его приюте тоже обедали в общем зале. Оставшись без матерей, мы в первые месяцы бесконечно строили всякие хитроумные планы, как усесться за тот самый стол, опередив Роджера и мальчишек. Понимаю, как нелепо это звучит, волноваться о том, кто где сидит, когда мы только что потеряли наших мам, но в то время мы были этим одержимы. «Тебе было лет одиннадцать, да?» Я с трудом кивнула. «Что изменилось между тобой и сёстрами?» «А почему ты решил, будто что-то изменилось?» Он неуверенно объяснил. «Когда ты с ними, у тебя настороженная улыбка. Ты рада видеть их, любишь их, но как будто отстраняешься». Я взглянула на него. «И всё это ты понял только по моей улыбке?» «Может быть, я ошибаюсь», — признал он но у меня повышенная чувствительность к твоим улыбкам. У меня дрогнуло сердце. Да? В Сент-Дугласе у некоторых монахов был дурной нрав. Он отвел глаза. Я научился читать людей по лицам. Ясные глаза, ямочки на щеках. У Джеймисона были свои маски. Тебя били? Да ничего, усмехнулся он. Зато мне ещё много лет будет о чём рассказать за бокалом вина». Я дождалась, пока он снова посмотрит на меня. «Тебя били?» Молчание. Даже без своей магии я видела, как глубокие его шрамы. Что за люди эти святоши? Кем надо быть, чтобы поднять руку на ребёнка, да ещё такого любознательного и доброго, каким наверняка был Джеймисон? «Скажем так», — произнёс он наконец. Мой приют не имел ничего общего с этим. Он коротко тряхнул головой и вымученно улыбнулся. «Так о чем я говорил?» Он не любил, когда его жалеют. Я наклонилась к нему, с вызовом приподняв брови. «Мне показалось, или ты сравнил мою улыбку с улыбкой старого монаха?» Он рассмеялся сразу, посветлев. От этого глубокого гортанного звука... Мне стало теплее даже в насквозь промокшим от дождя платья. На, права! Я играю с огнем. «Но я же не виноват, что у тебя на готове десятки фальшивых улыбок, подразнил он. Фальшивых? Все тепло мигом улетучилось. «Ага». «Угу». Он изогнул губы и похлопал ресницами. Вот это, видишь, твоя сынческая улыбка. У него получилось так забавно что я не удержалась от смеха. Надеюсь, что на сцене я все-таки выгляжу не так. Конечно, у меня получается ужасно, но когда улыбаешься ты, туристы пачками падают к твоим ногам. Я вздохнула. Ну ладно, есть у меня сценическая улыбка. Что тут необычного? Он стал считать на пальцах. У тебя есть особая улыбка, когда ты рядом с Роджером. Настоящая, но все равно неуверенная. Рядом с Тристой улыбка совершенно другая, очень натянутая. «Ну-ка, ну-ка, еще одна, когда ты ведешь вежливые разговоры. Другая, когда ты устала, но стараешься держаться бодро. И, конечно, когда зачаровываешь Дьюи. Я чуть не свалилась с крыши. Что, что?» Не похоже, что Джеймисон нарочно старается разослить меня. Но он мимоходом затронул тайну, которая может разрушить все. «У тебя есть специальная улыбка, когда тебе нужно зачаровать Дьюи». «С чего ты взял, что я его зачаровываю?» Его брови опять сурово сдвинулись, он был сосредоточен. «Иногда рядом с ним ты выглядишь очень напряженной, словно тебе больно. Мне не больно, просто... Да с чего ты взял?» «Если это разглядел Джеймисон, то может увидеть и каждый». Он провел указательным пальцем сначала по одному уголку моих губ, затем по другому. «Когда тебе больно, у тебя мышцы вот здесь натягиваются. Я заметил это после того несчастного случая, в день, когда мы с тобой <правмы> впервые встретились». Тепло его пальцев осталось у меня на губах, сводя на нет все заготовленные возражения. Это мягкое касание, оно было таким же, как в ту первую ночь, когда я прикоснулась к нему губами, Когда он застыл от удивления на один блаженный миг, прежде чем ответил на поцелуй. Я встала, повернувшись к нему спиной. «У меня бывают мигрени. Только и всего». «Мы говорили о том, что между тобой и твоими двоюродными сёстрами что-то изменилось». Это он ещё мягко выразился. «Мы все хотели стать примами. Я даже не претендовала на это пока. Наверное, пока меня не назначили». «Значит, они завидуют?» Хотела бы я, чтобы дело было всего лишь в зависти. Но Калет не просто завидовала. В ней бурлил праведный гнев. Талантливая и целеустремленная, она честным трудом заработала право стать примой. Но я украла у нее это звание, и никто не смог ей вразумительно объяснить, почему так произошло. Нет. Между нами встала не просто зависть. Всему виной была моя тайна. Моя магия. Я скатилась с крыши к стремянке у задней стены. И сразу всё стало по-другому. Например, дядя Вольф велел мне съедать двойные порции, чтобы я на публике не выглядела истощённой. Но не могла же я у всех на виду уплетать за обе щеки, особенно в ту голодную зиму. Поэтому я стала есть отдельно. Как же мне не хватало тех совместных трапез. Тех каверзных планов, которые мы придумывали, чтобы незаметно ускользнуть и занять наш любимый стол. В мире, где мы остались одни без матерей, это была наша последняя радость. Вы же все еще можете весело проводить время вместе. Весело? Никакие законы не запрещают звездам веселиться. В его словах звучал скрытый упрек. Я и веселюсь. Он перегнулся через верхушку стремянки, и в его ясных глазах вспыхнул дерзкий огонек. «Что-то я никогда не видел на твоих губах веселой улыбки. У меня полным-полно веселых улыбок. Просто ты их не замечаешь, потому что ни разу не приходил на спектакль после того». У него вспыхнули щеки. Склонив голову, он стал спускаться по лестнице. Роджер и Триста считали, что это было бы неразумно идти с сотрясением мозга. Врать он не умел. Его друзья не хотели, чтобы он снова попытался спрыгнуть с балкона. «На представлениях я веселюсь от души», — бросила я сверху вниз. «Например, в субботу состоится большой спектакль. Умели будет день рождения, это будет безумно весело». «Что ж, приду посмотреть». «Приходи, приходи. Ты ведь провозгласил себя полицией улыбок». Он соскочил с последней ступеньки и расхохотался. «Ты как, спустишься по лестнице или исполнишь свой знаменитый прыжок?» Я подошла к самому краю крыши. «Это что, проверка?» «Всего лишь вопрос». Он сунул руки в задние карманы. «Давай же, повеселись». «Да чего нелепо». Веселье отнюдь не прыжки с крыши, когда Нана из кухни следит за каждым нашим движением. Веселье — это аншлаговый спектакль вечером после выборов в нашем новеньком зимнем театре, до которого осталось 15 дней. Я спустилась по лестнице, как и подобает человеку ответственному, который не станет назло всем падать и ломать себе шею. Мне ведь было весело, разве нет? Впрочем, какая разница? Я прима и моя обязанность обеспечить своим родным сытую, защищенную и обеспеченную жизнь, чтобы весело было им всем. Когда на нас охотится семейство путешественников во времени, веселье далеко не главное.